Глава 6 Пока сержант Ики Кимора прибирали последствия своей вылазки за кровососом, солнце поднялось, и возле фонтана заглубилась обычная утренняя жизнь. Из пригорода пришли торговцы зеленью, овощами, фруктами, лепешками, свежим молоком и сыром. Женщины с кувшинами вышли к фонтану, чтобы набрать ледяной воды и посплетничать. Мясник разложил колбаски и тушки на своей тележке, И двинулся вдоль домов, разводя заказы. Точищик, скрипя протезом и рассохшейся рамой своего точильного камня, встал на углу, зазывая привычное: "Ножи, ножницы, точу!" Прогрохотала повозка с дровами, ещё одна со свежим сеном. Рачительные хозяйки тут же отправили служанок или вышли сами, чтобы сделать покупки. Под этот шум и обилие запахов Дон Георгия с де Кампанелло и явился на службу, и сразу был остановлен стражником. «Дон капитан, вас ожидают!» Увидев незнакомого благородного, капитан сразу понял, откуда взялся такой залетный птиц, но гримассу все же не удержал. «Лейтенант Аугусто Мануэль Медина!» – представился столичный маг. «Прислан к вам с инспекции из Мадрида!» «Назначение?» Капитан был сух. Формально он был выше по званию, но прекрасно понимал разницу между столичным гостем, имеющим личное поручение главы Сыска, и провинциальным начальником отделения. Медина, протянув свиток с магической печатью, взломав её и внимательно изучив бумагу, капитан вздохнул и кивнул на здание. "Прошу, дон лейтенант. Сейчас внесу вас в списки, подыщем кабинет. Кстати, где вы остановились?" «Пока нигде», – сдержанно ответил столичный гость. «Сразу, как прибыл в город, направился к вам». «Похвально, похвально». Тут капитан притормозил возле стражника и приказал. «Гамеза ко мне, как появится». «Да тут он уже, вместе с Ки... Э, сеньоритой Видаль. Улики в хранилище пакуют». «Ясно. Скажи, чтобы ко мне зашли, как закончат». С этими словами капитан вошёл в участок, прошёл мимо стойки дежурного и свернул направо. Дон Медина не отставал. В этой части здания располагались кабинеты. Капитан добрался до самой массивной двери, звякнул ключом и жестом пригласил гостя войти. Лейтенант вошёл, изумляясь: никакой приёмной, ни секретаря, ни дежурного. Сразу за дверью простая комната с белёными стенами и плетёным ковриком на полу. Два окна прикрыты от утреннего солнца плотными занавесками, выкраненными из форменного сукна. Огромный стол украшен неожиданно тонкой резьбой. Оскаленные головы пантер встречают посетителя, отвлекая внимание от скромной обстановки. Пара стульев, небольшой шкаф, скорее даже комод и вешалка в углу. Вот и вся обстановка. Капитан зашёл за стол, положил свиток, скинул перчатки. тяжело опустился в просторное кожаное кресло и поднял на августа усталые мудрые глаза я прочёл ваши бумаги лейтенант но так и не понял что именно вы должны найти в нашем городе медина мысленно присвистнул вот эта формулировка что именно вы должны у нас найти то есть рассказывайте найти поможем только бы вы убрались поскорее Впрочем, официальная версия у столичного Дона была. Ее он и выдал. «Инфанта Изабель, как вы, наверное, слышали, обещана в жены дофину Франконии». Капитан медленно кивнул. «Донья Изабелла носит титул принцессы Астурийской, поэтому прибудет в ваши края, чтобы увидеться со своими подданными. Моя задача – проследить, чтобы к визиту сиятельной невесты Здесь даже мухи летали с троем. «Значит, вы к нам до...» «Да, ты езды невесты к жениху!» Кивнул Аугуста, сам мысленно передергиваясь. Пока что сонный приморский городок произвел на него самое гнетущее впечатление. «Что ж, значит, нужно найти вам подходящее жилье!» Тут дверь небрежно грохнули, как будто даже кулаком, И наоборот, нарисовалась уже знакомой лейтенанту парочка. Сержант Гамес и синьорита Видаль прибыли. Грохнул бравый молодец в форме со скарья. Отлично. У капитана вдруг стал очень довольный вид. Отчёт. Дон капитан. Возмущённо сверкнула зелёными глазами девчонка. Мы только-только кровососы упаковали. Ещё доки проверить нужно. Вдруг он там не один был. а вы, бумашки. Чтоб после обеда отчёт был на столе. Строго приказал капитан. А теперь знакомьтесь. Лейтенант Аугусто Мануэль Медина, не вставая, представился столичный гость, во все глаза разглядывая парочку. Сержант Гамес снова громыхнул крепыш. Младший спецкар нашего отделения. Встал капитан. Синьорита Видаль. Голос у зеленоглазки оказался на диво приятным. Старший изскаре нашего отделения, довольным голосом произнёс Дон Георгес, любуясь вытянутой физиономией сталичного хлыща. Однако Аугусто Медина всё же быстро пришёл в себя и склонился было поцеловать синьорите ручку. Но Карина быстро спрятала конечности за спину и самым невинным тоном сказала: Ах, Простите, благородный дон. Только-только кровососу упаковала. Всё ещё маринад не отмылся. Летенант нахмурился. Впервые на его памяти симпатичная девушка отвергла его попытку знакомства. Впрочем, эту пигалицу трудно назвать симпатичной. Познакомились и хорошо. Гамес, покажите лейтенанту сейчас свой кабинет и проводишь гостя к попаше Хименесу. Тот знает Наш кабинет? нахмурилась девчонка. А ты предлагаешь посадить лейтенанта к тем старым пням? строго спросил капитан. Да, нагло выпалила девчонка. А потом мне неделями жалобы их слушать. Нет уж, сказал к вам в кабинет. Значит, к вам. Всё, прочь из глаз моих. Со скамьи развернулись и чётко печатая шаг вышли. Медина вынуждена последовал за ними. Ушли, правда, недалеко, остановились у ближайшей двери. Девчонка щёлкнула пальцами, открывая замок. Эта комната была меньше, чем кабинет капитана, и столов тут было два. В остальном всё так же: белёные стены, глинобитный пол, занавешенных сукном окна, пара стульев и комод. По виду столов сразу было понятно, где чей. На одном аккуратный чернильный прибор, Стопка недорогой бумаги, несколько папок с делами и чайный набор на металлическом подносе. На втором какие-то верёвки, камни, кусок сети, сломанный кинжал, солдатский ремень с пряжкой и пучок сломанных пев. Столы стояли друг напротив друга. И августа хотел уже поморщиться и поставить сержанту на вид бардак на рабочем месте. Но Гамес сел за опрятный стол. а девчонка скользнула за бардачной. И немедля по-хозяйски полезла в ящики. Вынула лист бумаги, целое перо, пузырек чернил и вздохнула. «Я буду отчет писать, а ты, Дона, к Хименосу проводи. И напомни этому хрычу, что я к нему поговорить зайду, как он гости устроит». «Есть!» Чуть насмешливо козырнул сержант и с почтением показал лейтенанту на дверь. «Идемте, Дон, пока солнце не поднялось». Папаша Хемина с ран устраивает сиесту. Аугуста сдержал своё недовольство. Пожалуй, он не станет делать замечания с порога. Сначала присмотрится. С этой парочкой он уже трижды ошибся, и не хотелось бы выставлять себя дураком в четвёртый раз. Главное для него сейчас информация. Сержант подождал, пока лейтенант заберёт коня, а потом довольно быстрым шагом провёл Медину через площадь, свернув в переулок И стукнул в облезлую дверь мрачноватого кирпичного дома. "Эй, папаша, я придел постоялец". На порог вышел круглолицый человек с полуседыми, кудлатыми волосами, подвязанными на марецский манер красным платком. "И что за постоялец?" спросил он, оглядывая дона с головы до ног. "Старичный гость. Капитан сказал, что ты в курсе, а ки синьорита Карина" обещала зайти и лично проверить, как тут Дон лейтенант уживётся. Августа продолжил свои медления и понял, что капитан трактирщика ни капля не взволновал. А вот упоминание той селеноглазой пигалицы обеспокоило. Коня сюда. Папаша немедля сошёл с крыльца и открыл боковую калитку. За ней обнаружился приличный хозяйственный двор с конюшней. Дон Медина неспешно ввёл своего скакуна. И пристегнул смотрел предложенный денник. Понюхал и перебрал сена, плеснул воду, проверяя свежесть, и наконец решил, что всё тут не так хорошо, как в его личной конюшне, но и не так плохо, как в некоторых трактирах по дороге. Следящий за лошадьми мальчишка получил монетку и пообещал выгуливать коня, если господину будет некогда. Потом гостя завели в дом. Тут всё было так же безнадёжно провинциально. Глинобитные полы, тростниковые циновки, скудная плетёная мебель и недорогая фаянсовая посуда. Впрочем, августа проводили по скрипучей лестнице на второй этаж и выказали вполне приличную комнату с просторной кроватью под балдахином. Наш лучший номер. Славьём разливался по Паша Хименос, с отдельной купальней и видом. В купальня и правда была Но воду в неё нужно было таскать вёдрами, так что приятная глазу лилово-сине-белая плитка, покрывающая пол и стены, была скорее декорацией. Вид со второго этажа на задний двор, чужие крыши и где-то вдалеке полоску моря тоже оставлял желать лучшего, но выбирать не приходилось. Из коротких комментариев сержанта старечный гость понял, что ничего лучше он во въеде не найдёт. Оставив на полу дорожные сумки, Дон Медина пожелал воды для омовения, плотный обед и служанку, которую можно отдать бельё в стирку и починку. Помилуйте, Дон, какой обед? запахтел хозяин столицы. Время едва к полудню. Значит, плотный завтрак, отрезал Аугуста. Уж тут он знал, как себя вести, поэтому сразу нехорошо сосюрдился. Или мне шутнуть господину мэру, как скверно меня приняли в лучшей гостинице в Еде? Папаша тотчас закрыл рот и пообещал немедля прислать служанку, обед и воду. Отлично, Дон, одобрительно хмыкнул сержант. Устраивайтесь, отдыхайте с дороги, а завтра подходите на утренний кофе. Капитан обрисует вам ситуацию в городе. А что? У вас случилось что-то особенное? максимально незаинтересованно спросил лейтенант, скидывая пропыленный дорожный камзол. Да, как сказать, Гомес дёрнул себя за чуб. Думаю, капитан вам лучше объяснит. До завтра. И ушёл, оставив Медину в раздумьях. Что же такое происходит в тихом городке Авиде?